3-2 О ДУРНЫХ ВЕСТЯХ И ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВАХ МАГИИ «Доброе утро, целительница! Доброе утро, госпожа!» Селин здоровались сестры милосердия, лекари и те из недужных, кого она лично поднимала на ноги. Приветливо раздавая кивки направо и налево, девушка добралась до главного входа и остановилась на крыльце. «Годы идут», — думала она, — «а старый лазарет совсем не меняется». Словно печальный свидетель людских страданий, из открытой двери на нее смотрел обшарпанный коридор. Стены его были испещрены следами дряхлости и изношенности, многочисленными царапинами, пятнами и отпечатками рук. Высокий потолок заканчивался деревянными перекрытиями, заросшими паутиной. В ясные зимние дни через щели можно было увидеть небо, но теперь, весной, из-за цветущих древесных крон, Они казались окнами во тьму. Элин вошла в коридор и заглянула в первую комнату. Страдальцы лежали на мешковине прямо на полу. Солдаты в рваных одеждах синего цвета, беженцы в обносках, дети, женщины и старики. Кто заражен скверной, кто изнывает от проклятий. В придачу многие выглядели опасно ранеными. Примечание. Скверна. Мортомагическая восколонекразия – это заболевание, передающееся Гардвику через контакт с высоко концентрированной черной магией, часто распространяемой нежитью. Болезнь вызывает постепенное сгущение крови и последующую смерть организма. В постмортальном состоянии больной, управляемый остаточным магическим импульсом, имеет высокий шанс обратиться в умертвие. Девушка сжала губы. Она терпеть не могла черную магию, презирала ее за разрушение, за боль, за отчаяние, которое эта мерзость оставляла на своем пути. Каждый раз, видя ее проявление, колдунья чувствовала, как внутри вспыхивает ненависть к тем, кто осмеливается применять такие силы. — Госпожа Джейн, наконец-то! — окликнул басистый тенор, вырвав колдунью из скорбных раздумий. Она оглянулась. Из темноты коридора навстречу ей вышел не по людским меркам огромный широкоплечий мужчина в черном халате и белом переднике. Лицо его, квадратное и смуглое, покрывали капельки пота. На выбритых висках пульсировали жилки, густые брови хмурились, а глаза, обычно ясные и проницательные, сегодня были затуманены усталостью. «Знахарь Спарье!» — поприветствовала элен знакомца. «Рад тебя видеть, госпожа Джейн!» — произнес он и протянул широкую ладонь. Девушка вынуждена была вытянуть руку вверх, чтобы принять его рукопожатие. Понизив голос, она спросила менее официальным тоном. «Откуда столько народу?» «На западной заставе стычка была!» Он с силой сжал зубы, отчего на квадратных скулах заиграли желваки. «Имперские шавки вернулись! Три месяца их не было, и вот опять!» Эллен сочувственно покачала головой. Новость ее совсем не удивила, поскольку она не в первый раз слышала о нападениях. Кровожадная нежить приходила к границам Тинг-Кросса круглый год, но в последнее время визиты ее участились. Слуги империи, искусные в темной магии, создавали все больше и больше тварей, Обреченных на вечный голод. Эти чудовища искали пропитание в диких пустошах за восточным берегом Агнии. Густые леса, непроходимое болото и гибельные топи стали их охотничьими угодьями. Тинг Кроссу не повезло стоять близко к ничейной земле. Почему врага не заметили разведчики? спросила элен возмутившись их халатности. Они-то заметили! ответил Спарье, глаза его затуманились от печали. Поэтому мертвецы и убили их первыми, а затем пошли маршем к ущелью. Там наши ждали караван из Сириуса. На заставе было полно народу, ну и вот Уэллин похолодела внутри. «За караванами всегда идут беженцы», — сказала она и, обведя руками коридор, спросила треснувшим голосом. «Неужели это все из них, кто добрался до города?» «Ага, это все», — тихо ответил Спарье. «Но хватит об этом. Пойдем, поможешь мне со скверной. Нам срочно нужно три казанка целебного зелья, иначе эти бедолаги превратятся в ходячих мертвецов еще до полудня». Они прошли по тесному коридору в знахарскую коморку, где колдуны творили свое маленькое волшебство. Перед тем, как войти, Спарье обернулся и уже будничным тоном спросил. «Как там Юлий? Вчера я не видел его на дежурстве». «О, ну ты его знаешь», — невинно улыбнулась девушка. «Работа по расписанию не для него. Он придет сюда только тогда, когда посчитает нужным». «Ну, конечно, Юлий же у нас особенный», — заворчал знахарь. «Почему бы ему не брать пример с других колдунов? Ни один из них не нарушает график». «Да, но другие колдуны не делают вылазки в Зорман», — ответила Эллин. Ее улыбка стала слегка лукавой. «Здесь не поспоришь», — признал Спарье, покачав головой. Он, как никто другой, знал, что без самоотверженной храбрости Юлия весь город давно остался бы без спасительных лекарств от скверны. Знахарь толкнул дверь ногой и пригласил Эллин войти первой. В комнате, сверху донизу заставленной зельями, вовсю хозяйничали два кряжестых фавна. Оба смуглые, конопатые, и если бы не бороды и лохматые брови, торчащие клаками, сошли бы за детей, такого малого они были роста. Каждый едва доставал элен до лопаток, а господину Спарье даже до карманов брюк не дотягивался. Сестренка вернулась! Радостно крикнул тот, что носил мятую рубаху с изношенными шароварами на подтяжках. Небрежно насадив на витые рога рецептурные записи, он кинулся к гости и широким театральным жестом поклонился ей. «Как давно мы не виделись!» «Не поверишь, не прошла и ночь, Варис», — с иронией ответила элен «Для меня она показалась вечностью». Фавн драматично приложил руку к сердцу, и с возмущением перевел взгляд на знахаря. «Не стыдно, крепыш, заставил нашу Магессу работать в ее законной выходной?» «Ну, во-первых, для тебя я господин Спарье», — нравоучительно произнес знахарь. Лицо его побагровело от негодования. «Терпеть не могу, когда ты называешь меня так. А во-вторых, ты и дьяка, те еще обалдуи». За вами нужен глаз до да глаз, иначе спалите мне весь лазарет. А лучше глаз, чем у госпожи Джейн, я не знаю. Вот сейчас обидно было, — спокойно вмешался Дьяко. Его опрятный вид резко контрастировал с беспечностью Вариса. Жакет из плотной ткани, оливковый жилет, аккуратно заправленная рубашка и укороченные брюки, шитые по заказу. Рога, отполированные и вычищенные, блестели на свету. «Когда это я последний раз кого-то подводил?» «И правда», — с готовностью согласился Варис, похлопав друга по плечу. «Когда это он последний раз подводил тебя, крепыш?» Знахарь уже собирался ответить серьезно, но в тот момент до него дошло, как его опять назвали. «Я Боримос», — взревел он. «Запомните все, Боримос Спарье». Пыхтя от возмущения, великан развернулся и вышел обратно в коридор, громко стукнув дверью. Оба тотчас покатились со смеху, а Элен почувствовала себя неловко. Она знала, как тяжело знахарь переносил шутки о своем росте. «Зачем вы потешаетесь над ним? Вы же знаете, как он не любит». «Знаем, прекрасно знаем», — перебил Варис, схватив Элен за руку и весело потащив ее к разогретому на магическом огне котлу. Но разве поэтому мы должны перестать шутить? Мы же хотим только лучшего для него, сестренка. Поверь, покуда он не перестанет стыдиться себя дальше этой развалюхи, Фавн обвел руками лечебницу, ему не уйти. Он ведь даже на люди выходить стесняется. А Бугаю — сорок лет. Но дело ведь не в его стеснении, — буркнула элен элегантно освободив свою руку из крепких объятий. Он наивно полагает, что гардвики презирают его, видя в нем чернокнижника. «Разве ты не знаешь, за нарушение Всевышнего закона мудрые казнили его отца?» «Да, слыхал я эту мутную историю», — вписался Дьяко. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Варис, — «расскажи!» «Да что тут рассказывать?» — Дьяко пожал плечами. Спарье-старший был весьма чудным магом. несмотря на свой высокий ранг призыва, возился с больными в лазарете вместо того, чтобы прохлаждаться со знатью в верхнем городе. Все пытался найти лекарства от неизлечимых болезней, опыты всякие оставил. Ну и вот однажды... Дьяко понизил голос и наклонился ближе, словно боялся, что его услышат стены. Один из таких опытов пошел по одному месту. Три человека погибли. Поговаривают, старики-то были сами на смерть согласны, лишь бы не мучиться от болезни. Но мудрые такую самодеятельность не простили. Той же ночью к спарье пришли, обезглавили и отнесли тело в церковь. Лицо жреца на утро представили? Жуть, какая поморщилась элен Что ж, это меняет дело, согласился Варис и почесал затылок. Мне определенно. Стоит перестать называть Боримаса крепышом. Великан Аэ, убивающий все живое, ему подходит больше. И он снова прыснул от смеха. Ах, этого балбеса не переубедить. Элин возмущенно покачала головой и поставила свое лукошко на стол. Придирчивым взглядом оценив зелье, что варилось на огне, она принялась за свои обязанности колдуньи. Нарезала корешки, закинула их в бурлящий отвар и помешала половникам. «А вы слышали новости с Запада?» — как бы невзначай спросил Варис, меняя тему разговора. «Об имперцах. Говорят, они опять замышляют какую-то пакость, поэтому неупокоенные пришли сегодня на заставу». «Ты узнал, сколько их было, братец?» — уточнил Дьяко. «Молвят больше сотни и...» «Больше сотни?» «Мать честная, ты договорить мне дай!» — насупился Варис, бросив сердитый взгляд на друга. Я этим утром перекинулся словечком с одной прелестной девицей, торговкой из Сириуса, и она поведала мне, что слышала, как кто-то из ее септемских знакомых случайно обмолвился о том, что столица готовится к новой войне. Сама красотка считает, что война уже началась. Когда они и караваном проезжали предгорье, она видела легионы красных плащей. Великая ремени», — охнула элен и обвела себя защитным знаком. «Это не может быть правдой. Не может быть, да?» «Правда, неправда, а...» «Да дайте же договорить», — перебил Варис и полез на шкаф за посудой. «Вчера ночью я носил тенебру на заставу и услышал еще кое-что...» Солдаты молвили, будто имперцы обогнули западные горы морем и высадились на пристанище Буревестника. Маленькое поселение, три дюжины домов. Все сгорело за день. Не разбивая лагеря, одонцы двинулись на Эраэль. — На Эраэль? — подхватила Элин взволнованно прикусив губу. — Это ведь западная граница Харны, нет? Там до столицы рукой подать. — Ну, скажешь, что же? фыркнул Варис, пробегая пальцами по заросшей паутиной полке. «Харна намного южнее, туда топать месяцев шесть». «Да, но если они будут захватывать одно поселение в день, то с такой скоростью...» «Бросьте вы!» — Дьяко кисло хохотнул. «Я не думаю, что это правда. Про Израиль может быть, да. Но снова война? Нет, я не верю». «Прошло слишком мало времени с первой». Имперцы не могли так быстро собрать армию. Элли напустила голову, задумчиво помешивая зелье. «А что газеты пишут?» — спросила она, не отрывая взгляда от бурлящего котелка. «А ты разве их не читаешь?» — удивился Дьяко, пожав плечами. «Ничего такого не пишут. Восточный альманах, как всегда, заливается о том, как в Дакоте жить хорошо. Свиток-чародея хвастается о достижениях ануранов, а вестник опять боготворит Дириса Светозарного. «Смотрите, — говорит, — Дирис у нас такое лапушка. Если бы тринадцать лет назад он не взял на себя бразды правления и не заключил мирный пакт с гориаданцами, во что бы превратилась наша Дакота?» «Как же меня все это достало!» — Скривился Варис и, сняв с полки большой котелок, смачно плюнул в него. «Видел последний выпуск?» Лицо этого напыщенного болвана на весь первый лист. Писать уже не о чем, так его толстую харю показывают. «Ну, конечно», — буркнул Дьяко, гримасничая от отвращения. «Газета его вот и пишет, что хочет. А кто напишет о нас, простых гардвиках? Про нашу жалкую зарплату, про цены, которые растут быстрее, чем моя борода. А эти беженцы?» Того и гляди, без работы останемся, если не начнем пахать за копейки, как хорницы. все это странно, — сказала Элин, погружаясь в свои мысли. Раньше газеты писали о гнусностях империи и тех несчастных, что бегут от нее. Даже в Вестнике, что не строка, все об этом было. Что же случилось теперь? Гардвики решили закрыть глаза на правду? Какая трусость! «Нет, не трусость», — снисходительно изрек Варис. «Гардвики просто устали. Тринадцать лет страданий даже для альвов — это достаточный срок. Люди хотят верить, что кровопролитие скоро закончится. Но правда ведь не исчезнет, если о ней перестанут говорить. Зато жизнь без нее станет легче. Иногда мы отказываемся видеть правду, сестренка, не потому что слабы». а потому что это позволяет нам двигаться вперед, не разрушаясь под тяжестью того, что мы не в силах изменить. Может быть, но это жизнь во лжи. Эллен мрачно вздохнула и отвернулась к окну, где мерцал магический купол. Собственное отражение на стекле посмотрело на нее с невыразимой печалью, и на мгновение девушке показалось, что перед ней стоит кто-то совсем незнакомый. Чужое лицо, чужая судьба. Прячась под защитой делириума и играя роль неприметной колдуньи, эта скромная девчушка, как и все те люди, что отгородились от правды, вела спокойную и как будто счастливую, но совершенно лживую жизнь.